Глава двадцатая. А тем временем к Кагеру княжий град Осадаль справедливо славился как один из прекраснейших городов империи. Всякий, кто смотрел на него со стороны порта, согласился бы с этим. Холмы в зеленом бархате садов, увенчанные многоярусными храмами, сотни кораблей у причалов, похожих на огромных бабочек и стрекоз, нарядные люди, гуляющие по набережным, купцы и моряки со всего мира спросят, а как же городские стены, форты, сторожевые башни, без которых не обходился ни один сколько-нибудь крупный город на материке? Они давно снесены по приказу императора. Столица Кирима встречает гостей широко распахнув двери, словно прекрасная гостеприимная хозяйка с лёгкой улыбкой на лице, означающей всё, что угодно. Сзаннки осадаль грязнее и непригляднее, словно штопанное домашнее платье. Местные жители, прибывающие в столицу из далинного Нанна и из северных префектур, должны миновать городское кладбище, трущобы скотобойни, разнообразные государственные и частные мастерские, бесконечные ряды однообразных складов, неказистые пригороды, и только потом они доберутся до северной таможенной заставы. Заплатив въездную пошлину, они попадут наконец в кварталы, напоминающие тот осадаль, который когда-то так поразил маленького мотылька. Сразу за заставой, красочной стеной теснятся гостиницы разного ранга, таверны и чайные домики для приезжих и местных любителей гульнуть. Приличные горожане стараются не селиться в этом районе, если не заставит крайняя нужда. Чайный домик у прекрасной Азалии имел репутацию одного из самых захудалых притонов квартала у Северной заставы. Его хозяйка, эта самая прекрасная Азалия, склочная, неопрятная старуха, хвалилась, что в молодости была знаменитой Кисен, и словно княжеская дочь даже не знала, как выглядят деньги. К старости от ее баснословной красоты не осталось и следа, а денег она по-прежнему почти не видела, правда, по другой причине. Её посетители предпочитали столоваться в долг или расплачиваться краденым. Прекрасное Азалию это устраивало. Она давала приют ворам, занималась сводничеством и собирала сплетни для всех, кто ей платил. Старуха настолько привыкла, что в её чайный домик приходят за чем угодно, кроме чая, что даже не удивилась, когда её порог переступил мужчина в сером одеянии монаха. Этого вора я не знаю. Подумала она, кланяясь гостю и стараясь разглядеть его лицо, спрятанное под низко надвинутой соломенной шляпой. Чем со мной сегодня расплатится за кров и стол? Не храмовый ли утварю? Мирсиму дому хозяйка, раздался хрипловатый голос из-под шляпы. Славный домишка, тихий и уединённый. А можно ли получить в этом годёшнике чистую комнату жаровне и ужин не человечен? Старуха угодливо захихикала, обшаривая взглядом гостя, который к слову и не подумал снять шляпу, вид не знал, куда пришёл. И что, не вор, подумала она, глянув на его руки. Неужели впрям монах? Не иначе как назначил свидание какой-нибудь шлюхе и думает, что здесь может развлечься без помех. Всё, что пожелает преподобный, зачастила она очёр улыбки чёрные зубы. Есть прекрасная комната с жаровней, пять сортов зелёного чая и бобовая паста с грибами на ужин. Монах хмыкнул под шляпой. Бобовую пасту скорми псам, сказал он. У меня сегодня будут важные гости. Придут поздно, ближе к полуночи. Приготовить стол? Да уж лучше не надо. Монах окинул презривлым взглядом сумрачное помещение с паутиной по углам и сунул старухе связку медных монет. На соседней улице я вроде как видел приличную таверну, притащи оттуда доброй еды. Только смотри, мне старуха, никакой бобовой пасты. Жареное мясо да побольше и рисовый самогон да покрепче. Ого, монах настроен решительно. Похоже, ночка будет весёлая, отметила прекрасная азалия. На сколько гостей покупать припасы? Почему-то этот простой вопрос заставил монаха замешкаться с ответом. «Купи на все деньги», — решила он наконец. «Я пока и сам не знаю». К закату все было готово. Единственная гостевая комната подметена, настелены свежие циновки, накрыт стол. Монах с невозмутимым видом уселся на лучшее место и так близко пододвинул к себе жаровню, что казалось, вот-вот подожжет себе рукава. Раздираемая любопытством, прекрасная Заля хлопотала вокруг стола, стараясь втянуть монаха в разговор и мимоходом заглянуть ему под шляпу. Если бы она не так суетилась, то наверняка заметила бы, что на улице творится неладное. Обычно жизнь в квартале у Северной заставы бурлит до поздней ночи, а нынче улицы подозрительно рано опустели, только болтали залив глаза самые горькие пьяницы. В окрестных домах капризничали дети, собаки скулили и просились под крышу. Из-под крыльца чайного домика прекрасной Азалии вылез домовой квесин, похожий на тощу лопоухую крысу, и удрал в сторону городских ворот, испуганно озираясь. Даже цикады умолкли. Незадолго до полуночи вокруг чайного домика воцарилась тяжелая тишина. — Что ж вы шляпу-то не снимите, преподобный? — не умолкая болтала старуха. Думаете, я такая любопытная? Нет, мне совсем не интересно, только о вашем удобстве забочусь. Посетитель, так сказать, всегда прав. У меня в доме гость может быть спокоен за свою репутацию. Даже святому человеку порой надо немного развеяться. Уж кому как не мне это понимать. Говорила ли я вам, преподобный, что в юности я была извеснишей болтовню старухи внезапно прервали долгий заунывный вой долетел откуда-то со стороны ворот и постепенно затих вдалеке храниница семизвёздной старуха побледнела это ещё что за напасть пёс где-то воет равнодушно отозвался монах люди говорят если в небо воет то к пожару а если в землю то к смерти тьфуть фу мнечьсть ой Опять вой донёсся снова, на этот раз ближе, многоголосый, наводящий жуть. Снарожу послышался звук шагов и в дверь поскреблись. А вот и гости. Слышишь, хозяйка? Совсем недавно старуха лопалась от любопытства, а теперь ей почему-то совсем расхотелось открывать. Надо было сразу выставить этого монаха с раскаянием, подумала она. Мне что, самому открывать? недовольно спросил монах. Сейчас уже иду. Замирающим сердцем прекрасная зала отворила дверь, сама не зная кого увидеть, но заранее страшась, и попятилась, не находя слов от изумления. Перед ней стояла женщина в великолепном одеянии из алого и чёрного шёлка. Полы и рукава платья были так пышны, что едва проходили в дверь, а вычурная, украшенная гребнями, шпильками и подвесками причёска доставала до потолка. Лицо женщины было скрыто за расписным веером. Рисунок на веере, как и вызывающая яркая расцветка платья, ясно указывали на статус гостьи. Это же кисэн высшего ранга, поняла потрясённая старуха. Вот так манах. И откуда у него такие деньжищи? Храмовую казну разграбил, что ли? Неужели я первая, раздался из-за веера медовый пивучий голос. О нет, кто-то меня опередил. Роскошная кисен, потеснив бормочущую приветствие старуху, проплыла в гостевую комнату. Снова раздался стук в дверь. Прекрасная Азалия помчалась открывать. Третьим гостем оказался монах в точно такой же шляпе и рясе монастыря Семи звёзд, плечистый, воняющий мокрой шерстью, похожий на переодетого разбойника. Ближу меня опередили. буркнул он, врываясь в чайный домик. «Надеюсь, сожрали еще не все?» Грррр, проголодался. Не успела прекрасная азалия и рта раскрыть, как в дверях показалась еще одна разодетая красавица. Она была меньше ростом и изящнее первой, и волосы у нее были темнорыжие. «Ага, вот и наши собираются!» прощебетала она, пряча лицо за веером. Ох, повеселимся. Не запирайте, тётушка. Я видела у калитки ещё троих. Да у монахов всеми звёздного сегодня просто праздник какой-то, подумала хозяйка, снова устремляясь к двери. Через мгновение в домике толпилось уже шесть рогостей. В прекрасной зале уж и забыла, когда в последний раз принимала столько посетителей сразу. К странному обществу присоединились два худых молчаливых монаха в надвинутых до подбородка соломенных шляпах и две смешливые кисен, хихикающие за неизменными веерами. Вся компания, толкаясь и в полголоса переговариваясь, словно это были старые знакомые, направилась в гостевую комнату. Азалия сунулась была вслед за ними, но на ее пути встал Громила в рясе. — А ты ступай себе, мамаша, пока отпускают. И с этими словами бесцеремонно вытолкнул её за дверь. Вот ведь распутные твари, подумать только. И на это безобраzie идут наши пожертвования в праведном гневе, подумала старуха. В жизни не отдавшая на храм ни медика. Ишь, отдыхай, как бы не так. Чтоб мне провалиться, если я не увижу ваших гнусных лицемерных хари и не прослежу, что за разврат вы там чините. Прекрасная Азалия выскользнула на улицу, обогнула дом и подкралась к гостевой комнате со стороны двора. На вощёной бумаге двигались тени, изнутри доносилась застольная болтовня кисен, которую время от времени заглушало рыкание громилы. Вытащив из причёски шпильку, старуха проковыряла крошечную дырочку в оконной бумаге и прижалась к ней глазом. Однако вот неудача. Ничего не увидела, кроме спины рыжей кисен. точнее её изящного затылка, подчёркнутого волнистой линией воротника. Старуха принялась орудовать шпилькой, чтобы расширить отверстие. Неожиданно ей по미рещилось, что на затылке у кисен появились круглые жёлтые глаза. И эти глаза смотрят на неё в упор. Что за глупости? Отдёрнула себя старуха, глядя, как кисен не оборачиваясь поднимает руку и звонко щёлкает пальцами. В тот же миг Свет погас в глазах прекрасной Азалии. Не издав ни звука, она тряпичным кулем свалилась на землю. «Да чего же она, зойливая старуха!» Кесен наконец опустила веер, открыв на всеобщее обозрение мохнатую лисью мордочку. «Но стол накрыла на удивление неплохой. Так о чем ты там, братец? О какой-то дыре?» «Я сказал, ну и дыра эта-то, Садаль!» Монах громила, сбросил шляпу, клацнул желтоватыми медвежьими клыками. — А похвальбы-то! Жемчужина восточных островов, второй санак! Тьфу! Помойка помойкой! Домишки жалкие, улицы кривые! — Ты просто прибыл в город не с той стороны. Северная застава... — Причем тут северная застава? — Я вылез из колодца в соседнем дворе. — Я вылез из колодца в соседнем дворе. Местные жители, скажу вам, чего только не набросали в этот колодец. Кому бы понравилось столько оказавшись в незнакомой стране, тут же напороться на распухший труп с удавкой на шее? Где труп, стрепенула с киснхохатушка с мордочкой куницы. Да, где? облизнулась вторая. Э нет, я первая спросила: свежий или потухший? Гости убирали за пояс веера, развязывали и снимали шляпы. У семи из них на месте лиц скалились звериные морды. Восьмым был Кагеру. Я не была на островах Кирим уже лет 300, а вы? Что здесь делать-то, сестрица? Скучное место, провинциальное. Множество мелкой трусливой нечисти, а крупной нет совсем. Деревня есть деревня. Уж скорее кладбище. Неужели никто, кроме меня, не участвовал в той войне? Помнится, драка была страшная. Часто ли бываю в Санаке? Да каждый год. Последний раз был в прошлом году, когда меня послали искусить одного зазнавшегося подвижника из храма Маго. Не искусить, а попросту напугать до смерти. Ха! А помнишь? Демоны хохотали, делились воспоминаниями и впечатлениями, не забывая налегать на мясо и самогон. Все быстро захмелели. Разговоры становились все громче и бессвязнее. Худки глупее и непристойнее. Кисен строли глазки монахам, намекая, что флиртом дело не ограничится. Один Кагеру не участвовал в разговоре, ничего не ел и не пил. Эй, монах, что загрустил? Выпей со мной. Тощий демон с волчьей морды пихнул ему в руки чарку. Не хочу. Все как будто только этого и ждали. Болтовня прекратилась как по волшебству. И семь пар жёлтых глаз уставились на Моквесина. У Кагиру пробежали мурашки по спине, хотя он считал, что ему, шедшему за грань жизни и смерти, бояться уже нечего. Высокопоставленный демон Имперской Преисподней угостил тебя рисовым самогоном, прорычал громила с огромными клыками. А ты ничтожный, ответил, не хочу. Кем ты себя считаешь, смертный? Черодеем, который ловил таких, как ты в тушечнице, подумал Кагеру, однако вслух ничего не сказал, потому что давно уже не был тем колдуном, да и злить демонов не собирался. К чему сердить тех, кому собираешься предложить сделку? Кагеру через силу ответил демону дружелюбной улыбкой и сказал, как ни в чём не бывало: "Время уже позднее. Если гости насытились, может, перейдём к делу?" Глаза клыкастого демона налились кровью, однако его опередила Киссент, пришедшая первой. Её миндалевидные зелёные глаза украшали хищную морду чёрной пантеры. По-моему, наш смертный друг слишком много на себя берёт. Он забыл, что мы договаривались о встрече вовсе не с ним. Верно, поддержали её сразу несколько голосов. Где неправедный судья, наш собрат? Почему он не явился? Семь не хорошее число, несчастливое, равноучительно заметил демон с вытянутой мордой волка. Всемиром начинать дело нельзя, а восьмиром, если считать и монаха, и того хуже. Вы не внимательны, уважаемые. Нас девятеро. Кагеру протянул руку к жаровне и опустил туда ладонь, почти касаясь углей. Его губы быстро зашевелились, произнося заклинание призывания. Вскоре подывало донню сгустилось темнота, и из очага высунулась призрачная голова тошнотника. В полной тишине волк выбрался из жаровни и улёгся рядом с хозяином. Скажи им пару слов тошнотник. Я позвал вас, братья, и вы пришли, раскатисто прорычал волк. Теперь вместо меня будет говорить мой хозяин. Тошнотник уронил голову на пол и закрыл глаза. Он был не разговорчив. Смущённые демоны начали перешёптываться. "Что ж, теперь весь зверинец в сборе", сказал тощий монах с волчьей головой. "Смертные, мы тебя внимательно слушаем". Кагеру протянул была руку, чтобы привычно погладить тошнотника, усмехнулся и сложил ладони на коленях. "Вы знаете, зачем я созвал вас сюда в этот забытый богами осадаль? Выпить и закусить", предположил клыкастый и повеселиться. Подхватили кисен хахатушки. Всё это так. А ещё один из Диманов-Монаховле не вбросил. Он намекает на ту дурацкую историю с какими-то местными башками. Да-да, которые строят театр на побережье, кивнула кисен Пантера. Я бы задержалась тут и посмотрела, что у них получится, а вы, ребята? Нет уж. Театр это же смертельно скучно. То ли дело бои скалопендр с гадюками. По-моему, мы зря тащились в такую даль. Кагеру приказал себе успокоиться и мягко сказал. Я вас вообще-то не на премьеру пригласил, уважаемые бесы. Театр — это только прикрытие. Два бывших керимских бога, морское божество Сахимоти и огненный демон, имени которого я не знаю, собираются под видом представления провести какой-то ритуал. Какой такой ритуал? Могу только предполагать. Вероятно, они хотят каким-то образом вернуть себе часть прежних возможностей, пока не поздно их надо остановить. Сейчас они оба заключены в смертные тела, времени у них немного, и потому они действуют очень быстро. Не ты ли и одарил их этими телами, Колдон, хмыкнула кисант Пантера. А теперь предлагаешь нам это расхлёбывать? Почему мы вообще должны заниматься этим делом? К тому же этот бывший божок, как его там, формально ничего не нарушает, со скучающим видом сказал Демон Волк. Он просто ставит пьесу, выполняя каприз местной княгини. Да в конце концов пусть себе трепыхается, его имя забыто. Но я его знаю, заметил Кагер и нарвался на презрительный ответ. Ты его раб. Твои губы так оно не имеет силы. Не пойму, в чём сложности, заявила кисандлисица, обмахиваясь веером. Через несколько десятков лет земное тело этого башка умрёт, и он снова вернётся в океан. Несколько десятков лет Кагеру не устраивали. Он подозревал, что у него нет и нескольких месяцев. Неужели имперцы до того заплыли жиром, что не почешутся даже если их ткнуть носом прямо в заговор? сквозь зубы процедил он. Да ты, червяк, никак принимаешь нас за лакеев небесной иерархии. Ты хотя сознаёшь, с кем связался? Вполне холодно ответил Кагеру. А реальным статусом этих демонов в нижнем мире мог Квисину заранее сообщил тошнотник. Кагеру прекрасно знал, что они отнюдь не адские сановники и даже не чиновники подземной канцелярии. а бродячие по мирам воздаяния наемники для выполнения разных грязных поручений в Среднем мире. Именно таких бесов Кагеру и просил его подобрать для своего плана. Идея обратиться за помощью к врагам возникла у Кагеру давно, но он долго не мог пересилить свое отвращение к имперцам. Наконец, желание освободиться победило принципы. Немаловажную роль сыграло и то, что с Ахимоти с Ануком Не подозревали, что Мокквисина не бросил его демон-волк. Тошнотник же не просто вернулся к хозяину, но ещё и привёл с собой целый хвост бывших адских сослуживцев. "Я прошу вас не об услуге, и уж тем более не о милости", сказал Кагеру. "Если боги небесные иерархи прищемят хвост Сахимоти, мне от этого никакой выгоды нет. Но если братья-заговорщики вдруг бесследно исчезнут, Вы выиграете и я, и вы. А по последнему пункту поподробнее, хищно мурлыкнула кисенпантера. Да, плата, демоны оживились. Самое интересное, чем будешь расплачиваться за услугу? Как водится с тобой, Кагеру любезно улыбнулся. Забирайте мою душу в огненный ад. С телом делайте что хотите. От такого щедрого предложения демоны-наемники даже притихли. — О! — восхищенно выдохнула бесовка-лисица. — Первый раз вижу смертного, который сам рвался бы в преисподнюю. — Чую, темнишь, чародей! — прорычал клыкастый громила. — Вроде поначалу ты не выглядел полным идиотом. Но предложение мне нравится. — М-м-м, душа колдуна! — Свежее мясо и по доброй воле. Жёлтые глаза разгорелись, пасти приоткрылись и наполнились слюной. Демоны уставились на Кагеру так, словно он уже превратился в основное украшение застолья. Только убейте паганца Анука и загоните в море Сахимоти, подумал Моккэсин. Дайте только мне освободиться, и я покажу вам адский отродье, кто станет главным блюдом. на моём праздничном пиру. По рукам, сказал он. С морским богом делайте что хотите. Меня равно устроит, если он развоплотится или вернётся в океан рыбой. Но мальчишка, огненный демон, должен быть уничтожен полностью и безвозвратно. Выполните свою часть договора, и я ваш.